Евсей Сталинский. 10 лет февральской революции. Сталинский Евсей Александрович, 1880-1952 годы. Критик. До революции был активным членом партии эсеров. В эмиграции с начала 1920-х годов. В 1924 году стал со редактором Воли России вместе с Лебедевым, Слонимом и Сухомлиным. В этом журнале выступал с многочисленными статьями на политические темы. Статья «10 лет» напечатана в воле России, 1927 год, номер 3.